Глава 6. Через день-два в партийные, правительственные, военные, чекистские организации Харькова и Москвы поступили короткие отчеты о состоявшемся в Гуляйполе съезде повстанцев-анархистов Батьки Махнов. Как официальные, опубликованные в анархистских газетах, так и конфиденциальные, тайные, поступившие от агентов. Впрочем, махновцы ничего не скрывали. Среди участников съезда были и большевики, и левые эсеры. Лишь буржуазные партии, которые не только не признавались, но и в самом простом, расстрельном смысле слова, не имели своих представителей. Махно присутствовал на съезде один день и отбыл на фронт. Против большевиков открыто не выступал, но и не давал отпора резким антипартийным выпадам. Долго аплодировал, Выдвинутому Горклочко, возможно, псевдоним, лозунгу долой комиссара державе!». Антисемитских заявлений не было. Напротив, зал бурно приветствовал прибывших из Москвы анархистов-коммунистов, преимущественно евреев по национальности. Провозглашалось. Мы за советы, но вольные советы, без большевиков, без какой-либо диктатуры. Диктатура пролетариата осуждалась воинственно и даже злобно подавляющим большинством. Высказывались предложения о создании анархической республики на большей части Екатеринославщины, где будет установлен безвластный порядок и куда не будут допущены большевики. В выступлении некоего Самохина было четко сказано «Я прибыл к вам с севера, где уже прочно захватили власть узурпаторы-большевики. Раздавались призывы ликвидировать чрезвычайки, ЧК и создать взамен народные военно-революционные трибуналы, где правом голоса должен обладать каждый участник анархического движения. Требование свободы слова, печати и собраний для всех партий, кроме буржуазных, звучало неоднократно. Предлагалось при одобрении зала по возможности переубеждать бойцов-продотрядов, собирающих хлеб и иные продукты для пролетариата городов, а при сопротивлении уничтожать на месте. Продовольственные грузы отправлять добровольно, при соответствующей просьбе большевиков. Ясно, что при таких умонастроениях, как у Махно, поставленная ЦК партией и ее вождем, то в Ленином задача по разверстке на Украине 100 миллионов пудов выполнена не будет. Из обмена записочками на заседании политбюро ЦК РКПБ Июнь 1919 года. Бухарин. Украинский середняк, по понятиям, существующим в Центральной России, типичный кулак. Это и есть классовая опора Махновского движения. Я поддерживаю требования председателя правительства Украины Раковского о насильственном образовании совхозов, что позволит решить проблему с классовой точки зрения. Троцкий-Каменеву. Коля Балаболкин, как всегда, решает теоретические вопросы, считая себя главным мыслительным аппаратом партии. А тут вопрос, прежде всего, военный. Или мы раздавим Махновщину, или она укрепится и овладеет значительной частью Украины. Уговорами здесь ничего не решить, надо действовать. Каменев Троцкому. В связи с резким усилением белого движения на юге России и захватом Донбасса предлагаю... Повременить с военным наказанием Махно. Троцкий, Каменеву. Это и есть соглашательство. Нарыв надо резать, не допускать гангрены. Ленин, членом Политбюро. Подтверждаю, мое всецелое одобрение действий то в Троцкого. Однако здесь, как и в отношении казаков, необходимо пойти на хитрость. Прямолинейность ничего не принесет. Тиха украинская ночь. Только аппараты Юза, домочные да радиостанции, доставшиеся Красной Армии в наследство от царской, не спят, стучат передающие ключи, стучат буквы записывающие устройства, но это неслышные для большинства людей звуки.